Он стоит четко между восточным и центральным районом. Через него мы сможем попасть на Мефодиевку за полдня. А еще через полдня будем на пролетарии. Плюс самый немаловажный момент – наличия людей. Такая огромная, а самое главное – закрытая территория с большими и просторными зданиями явно находится под чьим-то контролем. На нам работало от полутора до двух тысяч человек. И что? И то. Где гарантия, что если мы пойдем в обход через Кирилловский перекресток, то встретим там людей? Подземных убежищ там нет. Бойцы и вооружения — это все ресурсы десантной части, которая стояла на Анапском шоссе. Население тоже было эвакуировано оттуда. Это мертвый район. А если нет людей, зверье считает себя полноценным хозяином. От голодного зверя не убежать и уж тем более с ним не договориться. Ты знаешь, сколько я фильмов смотрел и книг прочитал? Всегда короткий путь оказывается с подвохом. Всегда. Ты просто шизуешь, борода, подмигнул я товарищу. Все будет хорошо. Но опять же, быть замом мэра, хоть и в разрушенном городе, многого стоит. На тебя же тоже борода замялся, поймав на себя мой пристальный взгляд. Ну, планы имеет Игнатьевич, да и не только он, борода. Я не собираюсь снова заводить эту песню. Не надо мне никаких местных женщин. У меня есть одна. — Моя. И точка на этом. Если нет, я пойду один. — Дурак! — скривился Руслан. — Знаешь ведь, что я не позволю себе отпустить тебя одного. — Ладно. План есть. А то. Взять вооружение по максимуму. Но не наглеть. Все-таки июль месяц на дворе. А с тяжелым рюкзаком не побегаешь. У вагона ремонтного территория обнесена бетонным забором. И Если операция на сведения, которое мы имеем, получается, что болото начинается чуть дальше пожарной части. и занимает всю территорию лесного порта. От пожарной части до ВРЗ примерно полтора километра. Но есть и плюсы. Там повсюду гаражная кооператива, а значит, будет опора для твоих мохнатых ног». «Не все так просто», — подал голос, молчавший до этого бес. «Не хотел говорить. На вагонно-ремонтный завод есть переправа. Добротный деревянный плот со своим переправщиком. Только не смейтесь, его зовут Харон. Прям мифы и легенды Древней Греции». «Кир, я понимаю твой сарказм, но мы тут три года тоже не невинники вязали. Переправа появилась сравнительно недавно, может, месяца два назад. Одному из наших отрядов посчастливилось увидеть ее во время разведки. Мы отправляли два отряда. В третью вылазку из десяти человек вернулись только двое. Одного ты видел в инвалидном кресле, когда первый раз попал сюда. Второй все время повторял какую-то бессмыслицу. Они не люди вроде. Утром его нашли в петле». Так, может, спросить у инвалида, что произошло? Действительно, Кира, ты не говорил, что твой, твой дург гений? И как мы без тебя не догадались? Заканчивай цирк, Антон. говорю уже, как есть. Язык ему того. Бес нервно сглотнул. Вырвали. А ноги? Вместо них висели рваные ошметки, перевязанные ремнями автоматов, чтобы не истек кровью. Стивен Кинг нервно курит в сторонке. Почесал я голову. Если я правильно понял... Есть переправа через болото, которая является смесью морской воды с речной, а также содержимого бочек нефтемазутного терминала, находившегося на магистральной. И есть человек, или кто он там, готовый перевести на ту сторону. Но при этом неизвестно, чем эта переправа может обернуться. Именно так. Меня все устраивает. Бородатый в теме? Дебилует. Руслан устало потер глаза. Есть же дорога, пусть дольше, но прямая дорога. «Бес, ты сможешь собрать людей? Человек десять, чтобы сопроводить нас или меня к переправе». Без посмотрел на Руслана, но тот лишь махнул рукой и вышел из кабинета. Я же мыслями уже был на вагоноремонтном заводе. Сборы заняли сравнительно немного времени. Все вещи, включая оружие, которыми мы пользовались ночью, Иваныч разложил отдельно от всех. Поэтому я получил свою экипировку назад в полном объеме. Штаны, майка, берцы и кепка. Все остальное отправилось в рюкзак. Одеться я старался как можно быстрее. Здравый смысл приказывал осесть в убежище и жить спокойной жизнью. Тем более никаких войн не предвиделось. Игнатьевич не просто остался у власти, но и получил в свое распоряжение ту часть города, которая была лишена подземных переходов. Нас ждала безбедная жизнь людей, истории про которых будут передаваться поколениями, постепенно обрастая новыми подробностями. И все же я прекрасно понимал, что рано или поздно это перейдет в тоскливую серую обыденность. Прибой для меня был клеткой, и центр будет тем же. Лучше один раз попытаться, чем всю жизнь корить себя и мучиться, что все могло сложиться по-другому. Сложив кевларовый костюм в рюкзак, я растолкал по подсумкам магазины для АК и пистолета, когда в дверь залетел Иваныч. — Хорошо, что я тебя встретил. Нам нужно срочно в центр, тебя ждут. — Кто ждет? Если ты решил попытать счастье и оставить меня тут, зря тратишь время. Нужен ты мне! Прям первый парень на деревне! Жаль, в деревне той два дома! А вот это было обидно. Где борода? В центре, говорю же, ждут тебя там! — Ох, за что мне все это? Почему нельзя сделать нормально? Просто дать уйти и все. Сказал же, что все равно уйду. Пришлось идти за Иванычем, который то и дело оборачивался и подгонял меня. Но причиной моей медлительности была не усталость или нежелание идти. я пытался высмотреть хоть кого-нибудь. Убежище же больше приходило на то, в которое я попал первый раз на проспекте Ленина. Пустое и безжизненное. Мы спустились на нижний уровень. Даже охраны карцера нет. Только громозека одиноко стоит в тоннеле. Я, примерившись к шагам Иваныча, поймал момент и тихо перезарядил АК, сняв его с предохранителя. На душе хоть и скребли кошки, но стало спокойнее. А Кая без стрельбы работает не хуже газонокосилки. На площадку громозеки я вступил, когда Иваныч уже тронулся в путь. Не договаривает что-то старый лис. Имел я уже с одним таким дело. От воспоминаний об Анисе тело невольно обдало дрожью. Громозека медленно полз по рельсам, тарахтя генератором в такт моему сердцу. которая все же наполнялась тревогой, несмотря на приведенное в боевую готовность оружие. По моим прикидкам, мы должны были уже выехать в центр. Однако темно, хоть глаз выколи. Прожектор светит только на ржавые рельсы, а по бокам темнота стоит стеной, и непонятно, кончились своды тоннеля или нет. Монотонная картинка даже не дает понять, едем мы или стоим. Словно в ответ на съедающие меня мысли, наш чудо-транспорт плавно замедлил ход и остановился. Хитер ты, старча, да я хитрее. Хоть и очень аккуратно затормозила ноги, почувствовали момент перехода. Я перетащил автомат из-за плеча и, ориентируясь на прожектор, аккуратно повел стволом туда, где должен был находиться затылок Иваныча. Ну давай, порадуй меня и подай сигнал. Пространство огласило громкая трамвайная трель, а мой палец, лежащий на крючке, почувствовал сопротивление пружины. За какие-то доли секунды до того, как ствол должен был изрыгнуть смерть, у обе части платформы озарил яркий свет. «Сюрприз!» Иваныч с довольным лицом начал поворачиваться ко мне, да так и замер, скосив глаза на упирающийся теперь уже в лоб ствол автомата. На обеих сторонах платформы стояли люди, и те, кто был ближе к кабине, умудрились заглянуть в нее и тоже, судя по их лицам, потеряли праздничное настроение. Живо сообразив, что эти засранцы хотели сделать действительно какой-то сюрприз, а не засаду. Я перевел предохранитель и, закинув автомат за спину, хлопнул Иваныча по плечу. Шутка! Вспомнил я своего друга грузина и расплылся в улыбке. А вы срался? Народ тоже отреагировал, огласив платформу хохотом. Я же вылез из вагона и, перемахнув через перила, оказался рядом с бесом, бородой и остальными товарищами. Что с ним? Дернул головой Артак, глядя на Иваныча, продолжавшего сидеть с белым, как мел, лицом. А я ему тоже сюрприз устроил. Пожал я плечами. Вы нормальные вообще? После всех событий этой недели а вы меня оставляете одного в убежище, потом этот меня в полной темноте куда-то везет. Я еще в гордоме перезарядил автомат и с предохранителя снял. А что вы на меня глаза таращите? Я уже с одним дедом хитроглазым имел дело. Тоже вроде все хорошо было. А потом чуть не завалили несколько раз. Да ладно вам. – Удался ваш сюрприз, только хоть намекнули бы как-то. А то все бросай, тебя там ждут. У меня сердце несколько раз чуть не выпрыгнуло из груди. – Ладно, это все мелочи жизни, – бес положил руку мне на плечо. – Пойдем, у нас сегодня банкет по случаю освобождения города. Ты с калашом пойдешь? Я в ответ только пожал плечами и сделал шаг вперед. Толпа послушно расступилась, пропуская нас к столовым и устремилась вслед за нами. Пока мы шли, я в полухо слушал о том, что произошло за день, который я провел во сне. Прибой лице и рыбзавод начали обживать подземное убежище. От тюрьмы планируется прокопать выход в основной тоннель и сделать ее одной из точек маршрута. Плюс, благодаря Нисиму, а точнее бойцам, воевавшим на его стороне, теперь достоверно известно обо всех укрепленных объектах в районах. Я не стал задавать бесу вопрос Андрея тем злополучным утром. Интересно только, чем вы занимались три года? И почему все разрешилось за один день? Я прекрасно знаю ответ на этот вопрос. Потому что никому оно не было нужно. А может и без было. Можно ссылаться на нехватку людских ресурсов или оружия, неуверенности в успехе этой затеи, да на что угодно. Бес знал про катакомбы, знал, что они существуют, и оставил это в тайне, пока другие гибли от собак, чаек и тех же самых морголов. Тем обиднее, неизвестно какую еще живность наплодило химическое оружие. можно найти себе сотню оправданий, вместо того, чтобы найти одну возможность. Мне вдруг стало противно находиться рядом с ним, а особенно выводила из себя рука, лежавшая на моем плече. Напускное лицемерное братство, при котором тебе вроде положили руку на плечо, а на самом деле ее от, об тебя вытирают. Столовая была забита людьми и ломилась от изобилия еды на столах. При виде нас народ разом стих, словно невидимый зритель нажал на кнопку пульта. Продвигаясь за мэром в полной тишине, я еле расслышал в толпе хлопок в ладоши, через секунду переросший в овации. «Не нужны мне ваши аплодисменты и почет, что же, не упал триста лет. Мне вообще здесь нечего делать. У меня есть свои дела, которые не терпят промедления». Еще каких-то десять минут назад я был рад встрече, а теперь смотрел на ситуацию с абсолютно другой стороны. Даже этот долбанный банкет не более чем показуха. При развалинах мира бал на костях. Интересно, как бы оно все повернулось, встань я на сторону деда? Дикое стремление всех понять и всем помочь опять привело меня к тому единственному выводу, который я делал на протяжении всей жизни. А вокруг преобладает лицемерная, напускная ложь. Мы сели за главным столом, стоявшим у дальней стены столовой. Столы расположили по периметру помещения буквой «П», оставив пустой небольшую часть напротив входа и заполнив внутреннюю часть десятью прямыми рядами. Игнатьевич сел четко в центре, кивнув мне на место справа. Рядом со мной сел Артак, потом Сергей и Илья. С левой стороны поочередно сели Без, Борода и Эля с Жекой. Меня удивила такая постановка. Борода старался не пересекаться со мной взглядами, а если это и происходило, то поспешно отводил глаза. Еще обид мне не хватало для полного счастья. Я облокотил на стену рюкзак, и автомат, и сел за стол. Жители центра, сегодня очень важный для нас день, который мы можем внести в историю. Как и почти сто лет назад, мы столкнулись с угрозой захвата города агрессором, только если тогда это была фашистская нелюдь, то сейчас нас хотели захватить свои же. Какие они преследовали цели, помимо захвата, к сожалению, нам узнать уже не суждено. Только волею судьбы и храбростью и отвагой нескольких человек, рисковавших своими жизнями, нам удалось отстоять нашу обитель. Как известно, поверхность нам больше не принадлежит. Город в руинах, а на его просторах правят жуткие создания. Однако они нам больше не страшны, потому что у нас появилась связь с остальной частью города. Пока что мы будем налаживать безопасный наземный маршрут между городским домом и краеведческим музеем. Бригады землекопов будут заниматься восстановлением тоннеля. Надеюсь, что в ближайшее время мы получим доступ ко всей схеме подземного перемещения и наладим сообщения с районами. Есть шанс, что люди, которых вы считаете погибшими, на самом деле живы, потому что мы располагаем сведениями о крайне укрепленном объекте в городе. И это бывший завод Прибой, откуда к нам и пришли наши новые друзья. Какая замечательная речь. Всех похвалил, всем пообещал, всех обнадежил. Браво, Василий Игнатьевич! Снял бы шапку, да не имеется. Интересно бы узнать финал этой клоунады. К чему это приведет всех нас? Взгляд мой приковала стоявшая на столе бутылка шампанского «Брюд». Специальная серия из нашего винного поселка. Урожай 2019 года. Хороший банкет. А с другой стороны Игнатьевич одним выстрелом убил двух зайцев. Все под стать большому празднику. Пробежавшись взглядом по столам, я отметил, что шампанское вино стоят только на столах, расположенных по периметру. На остальных столах тоже стояли бутылки, пластиковые, с мутной жидкостью. Знать пьет с бокалов, пока крестьяне ждут обедки с барского стола. От увиденного на душе стало окончательно паршиво. Бес откупорил бутылку театрально, с хлопком и пеной, словно судья на старте. Народ отреагировал должным образом, приступив к еде. «Ты чего не ешь?» – шепнул мне Артак в ухо. – Вон даже фрукты свежие лежат. Все ради нас устроили. Аппетита нет. – Вода ешь. Сутки дрых и аппетита нет. Может, по-кислому? Предпочитаю другой пенный напиток. – Да что с тобой происходит? – зашипел Артак мне в ухо. – Такое чувство, будто я тебе на голову нагадил. Чуйка у меня, Артак, не нехорошая. Только не могу понять причину. А вроде все нормально. Пирушку вот закатили. Я старался говорить тихо, чтобы не услышал мэр. Но что-то не так, понимаешь? Я это знаю, а причину не могу понять. Артак в ответ только пожал плечами и продолжил есть. Я сидел медленно, обводя столовым взглядом. Кто-то перехватил его, поднял вверх стакан и, получив кивок, опрокинул. Вот девчонка лет двадцати игриво подмигнула одним глазом. Не осталась в стороне женщина, сидевшая рядом с ней. Я наклонился к столу и посмотрел на Руслана. Тот, почувствовав мой взгляд, оторвался от тарелки и сразу же завел разговор с Элиной. Такое впечатление, что все происходящее — хмарь, навеянная Альфой, как сон с прибоем. Будто весь банкет — декорации, а люди — хорошие актеры. Для полного счастья не хватает Анисима с оружием и криком взять его. Я осторожно покосился на стену. Автомат и рюкзак на месте. На крайний случай у меня пистолет на поясе и несколько обоим. Есть чем выиграть время в случае чего. Мои мучения прервал стук вилкой по бокалу. Вздрогнув от неожиданности, я повернулся на мэра, который встал со своего места и поднял бокал в ожидании тишины. Дорогие жители, я рад также вам сообщить, что все наши друзья, помогавшие нам отстоять наш дом, решили остаться здесь. Они возьмут на себя обязанности по восстановлению сообщения с другими убежищами. Надеюсь, никто не будет против, узнав, что я сделал их своими полномочными представителями. «Отныне их словно слово равносильно моему!» «Кто все?» Подскочил я со стула с перекошенным лицом. Народ ахнул, и явно не понимая, что происходит. Я же, не церемонясь, залез на свой стул, перешагнув с него на стол, спрыгнул с другой стороны и подошел к Руслану. Встав напротив него, я смотрел на друга пристальным прожигающим взглядом. Тот поднял на меня глаза, вздрогнул и отвернулся. – Ах ты, падаль бородатая! На власть повелся? Что, стрёмно теперь товарищу в глаза смотреть? А я все гадал, зачем ты меня крутишь остаться в центре? А ответ опять лежал на поверхности – ты решил остаться здесь? Дай оставайся, хрен с тобой, черт бородатый! Не устраивай истерику, – пролепетал борода, даже не подняв на меня взгляд. Еле сдержавшись от плевка в тарелку Руслана, я пошел обратно, остановившись между мэром и бесом. Выделите мне людей, чтобы сопроводили меня к пожарной части, от которой раньше шла дорога к вагоноремонтному заводу. Хорошо. Мэр даже бровью не повел на мою выходку, но на лице появилось подобие ухмылки. Ты можешь собрать их сам. Попроси об этом. О, дорогой мой товарищ, в своей голове я уже вижу, как хватаю тарелку со стола и разбиваю твою физиономию. Знал же, что нельзя доверять политикам. Вот оно и хреновое предчувствие дало о себе знать в полной мере. Кое-как, подавив порыв ярости, я перевел взгляд на беса. «Я пойду с тобой», — сказал он без раздумий и, махнув в сторону рукой, чтобы я отодвинулся, обратился в зал. «Мне нужно десять добровольцев для похода к переправе около вагоноремонтного завода». Из-за столов тут же с готовностью выбежало шесть человек. Через мгновение вышло еще трое. Последним, вальяжно, словно хозяин жизни, подошел еще один. Я хотел сказать, чтобы шли в но между рядами столов замелькала седая голова, будто кто-то быстро крался на корточках. Потянув руку к пистолету, я ждал развязки, но на открытое пространство, ввергнув меня в полнейший шок, выехала инвалидная коляска. Парни расступились, пропуская инвалида вперед. Тот въехал в импровизированный круг и посмотрел по очереди на нас с бесом. «Что он сейчас хочет услышать от меня или от Антона? Давай с нами, конечно!» «Извини, но...» – начал бес, но был оборван ударом кулака по столу. Воспользовавшись замешательством, колясочник схватил со стола яблоко и одной рукой раздавил его в пюре. «Весомый аргумент. Только куда ему на коляске по разрушенному городу? Неизвестно, что нас ждет. Я с каждой минутой все меньше верю в такое понятие, как удача». Инвалид перевел взгляд на меня. От огня, горевшего в его глазах, казалось, что у него сейчас вырастут ноги. «Давай, папаша, кати на платформу, а дядя без тебя справится!» Вальяжно подошедший смотрел на колясочника, как на отброс. «Еть! Сказали же десять! А с тобой получается десять с половиной!» Гаденыш собирался посмеяться собственной гнилой шутке, когда я начал брать замах для точного удара в челюсть. Инвалиду хватило беглого взгляда, чтобы понять мои намерения, как и этому гнилому существу, которое уже ставило блок, летевшему вперед кулаку. Инвалид сделал короткий замах, имитируя попытку ударить между ног. Этого хватило, чтобы язвительный парень инстинктивно опустил обе руки вниз, прикрывая самое дорогое и открывая мне всю челюсть. Секунда, и точное попадание отправляет одного из участников экспедиции в глубокий нокаут, возможно, со сломанной челюстью. Глаза инвалида победоносно сверкнули. — Пусть идет. Едет. Короче, он с нами. Я посмотрел на колясочника извиняющимся взглядом, но тот лишь махнул рукой и укатил в сторону выхода. Я повернулся на мэра. «Счастливо оставаться!» «Спасибо за банкет!» Я вышел из столовой. Следом Без и девять человек. «Сейчас вооружаетесь? Лучше по полной. Неизвестно, что день грядущий нам преподнесет. Готовность пять минут. Встречаемся на...» Договорить да я не смог, потому что в дверях столовой появился борода. Я тоже пойду. Иди нахрен отсюда! Я почувствовал, как дрожь из груди переходит в голос. Борода сделал шаг вперед. Стой на месте и не вынуждай меня. А то что? Сутки назад ты упирал ствол мне в лоб. Чем ты хочешь меня напугать? Грустно усмехнулся Руслан и пошел за остальными. У меня в груди была буря эмоций, из-за которой не хватало воздуха для слов. Рядом встал бес, положив руку мне на плечо. Да выдохни ты уже, Кир! Я не собираюсь никого защищать и оправдывать, но... Молчи, Антон. Просто молчи. А лучше иди за остальными. Бес сделал несколько шагов вперед и обернулся. У каждого из нас своя жизнь, свои мечты и свой путь в этой жизни. Ты не вправе винить кого-то, если его мысли не совпадают с твоими. Какие знакомые слова про путь. Не дай бог сейчас проснуться и выяснить, что это все было очередным кошмаром. Нам направо, бес... Я остановился возле ответвления Кутузовского кольца, уходившего на мосты. До остановки и еще раз налево. Нам там ловить нечего, Кир. Переходим на Анапское шоссе. Держимся главной. Нам нужно дойти до Шиллеровской. Она выводит прямым путем к вагоноремонтному. Не изобретай велосипед. Я шел вторым. Потом десятка. Замыкал отряд «Борода». Он изначально пристроился в арьергарде отряда. Я не хотел и не собирался с ним разговаривать. Подлости нет оправдания. Подойди прямо, скажи, и не было бы никаких проблем. Это я рассуждаю сейчас и спокойной дышой, перепсиховавшись. При любом раскладе решение Руслана привело бы меня к реакции, которую увидели все. Мог бы сказать лично, после всего, что мы прошли. Обязан был сказать о своем решении мне первому. Борода шел в самом конце, в полоборота держа тыл. Ну, как это, Русик? Вытащить меня на эту авантюру, чтобы на середине слиться? И ради чего все это? Мы перешли на анапское шоссе, открывшийся пейзаж мгновенно накинул депрессии. Панельные пятиэтажки, стоявшие вдоль улицы, были похожи на рай абстракциониста, наполовину рухнувшие с огрызками стен и покосившимися плитами перекрытия. Они смотрели на нас ненавидящими безжизненными провалами окон. Говорят, что душа есть у всего, даже у домов. Дом, наполненный радостью, выглядит светлым и добрым. А когда в него приходит смерть? Он грустит вместе с хозяевами, и даже лампы светят тусклее. А теперь все вокруг сквозит энергетикой смерти, от которой по спине невольно идет озноб. Что планируешь делать дальше? Бес пристроился рядом со мной. Сначала попасть на вагоноремонтный, а там видно будет. При любом раскладе мне нужно попасть на волчьи ворота. Как это будет происходить, неважно. Планы грандиозные. В успех веришь? А то. Иначе бы не вязался в эту авантюру. Бес мотнул головы направо, и мы зашли в проулок, переходящий в дорогу на вагоноремонтный завод. Отряд, контроль секторов, цель впереди. Ребята заметно приободрились. Я тоже перехватил автомат на случай стрельбы. Берег нового водоема начинался почти сразу после поворотов проулок. По словам Беса, ближайшие сто метров воды будет по щиколотку. Потом, что это все же городская улица, и на ней имела место перестилания асфальта. А дорога к заводу никто не интересовался, оставляя на ней все выбоины без ремонта. Волной, образовавшейся после взрыва ракеты, снесло стены, окружавшие лесной порт, и смыло его содержимое, превратив аккуратно сложенные пачками доски разного калибра в одно сплошное месиво. Вся эта адская каша разнесла многострадальный асфальт, углубив при этом и землю. Конечно, произошло это не по всей площади дороги, поэтому то тут, то там торчали из-под воды небольшие холмики. Природа же вернула себе изначальный вид, каким он был до высадки сюда адмиралов 200 лет назад. Серо-зеленая вода, камыши и какие-то непонятные звуки, наверняка принадлежащие местной фауне. Сделав несколько шагов, я попал в яму и погрузился по шнуровку в воду. И этого мне не хватало теперь шлепать с мокрыми ногами, а на дворе июль, добавить к этому факту то, что на мне еще и берцы, а вывод напрашивается сам собой. Через час такой ходьбы нога сопреет, И моими носками можно будет отмахиваться от любой живности. Забравшись на остатки бордюра, торчавшего сантиметров на пять из воды, я хотел снять ботинок, чтобы слить воду и выжать носок. Но в нос ударил противный запах тухлятины. Посмотрев под ноги, я выстрелила от неожиданности в нечто, лежавшее в полуметре от меня. Химическое оружие, как мозг больного ученого генетика. Передо мной лежало существо буро-зеленого цвета, по размерам и телу напоминавшее кошку, Только с мордой лягушки, вытянутым треугольным хвостом и шестью лапами. Самое страшное заключалось именно в этих лапах. Четыре задних были похожи на лапы рептилий. А вот с передними дело обстояло совершенно иначе. Они были уменьшенной копией человеческих, только с тремя толстыми пальцами. Я невольно перекрестился. Так теперь выглядят местные земноводные. Бес присел рядом на корточки. Это детеныш. Взрослый осит покрупнее, да и позлее. Так что окупаться в этом озере не советую. — Спасибо, а то я уже собирался раздеться, — скривился я. — И откуда ты все это знаешь? Ты же вроде в лицее сидел. Во-первых, у меня была связь с центром. Во-вторых, попав в городской дом, я отправился в убежище. И пока ты бродил по городу, я занимался изучением отчетов разведки. — Бродил по городу? — Ладно, подкол засчитан. Где ваша хваленая переправа? «Двести метров за той постройкой по левую руку. Где твой броник и оружие?» «Мне и так нормально, хоть и непривычно. Футболка и штаны такого плана не мое, а оружие — вот». Бес запустил руку за спину и достал пистолет. «Узнаешь?» Хмыкнув, я пошел вперед. Что-то уж больно похоже все на больную фантазию. Это переправа. Хорона еще придумали. Но делать нечего. Придется идти дальше». Перестроившись на левую сторону улицы, мы прошли вперед и приблизились к постройке. Два бокса, закрытые тентом. Бес остановился возле первого и, аккуратно отодвинув тент, зашел внутрь. Следом вошел я. Постройка оказалась продольной, разделенной на две части еще одним тентом, висевшим посередине. В помещении было темно. Только из-под внутреннего тента пробивался дневной свет. которого хватило, чтобы разглядеть непонятную громоздкую конструкцию, стоявшую в углу. Это их система передвижения. Насколько я понял из донесений, контролируется она с завода.